Пока я снова набиваю сумку, никак не могу отделаться от впечатления, оставшегося после разговора с нашим командиром. Виша у них в семье помнят парня, который воевал чёрт возьми аж 2 века назад. Честно говоря, мне завидно. Хотя вот я своего деда помню. Он был очень спокойным, работящим человеком, причём руки у него были золотые. Одиноко мог починить часы и сделать лёгкую и удобную мебель. сделать сруб для дома или починить резную раму для старинного зеркала. Неторопливый и добродушный, про войну рассказывать не любил. Своё участие в ней оценивал скромно. Потому я, воспитанный на поганой совковой глвпуровской пропаганде, считал, что вообще-то раз солдат не убил пару сотен немцев и не сжёг десяток немецких танков, то и говорить не о чем. Это большая беда. Про войну наши воевавшие рассказывать не любили. Берегли нас от тех ужасов. А пропагандисты, как правило, были из героев Ташкентского фронта, и потому их стараниями сейчас разные выкидыши от истории плетут невиданную чушь. И им верят внуки и правнуки тех, кто победил великолепную германо-европейскую армию. Кто дал нам жить и так напугал наших неприятелей, что полвека мы не воевали, нас боялись. Вот, кстати, битые немцы про войну рассказывать любили. Такие мемуары по написали, что люба дорого. Посчитать, если так они дважды всё наше население постреляли. Все танки пожгли и всю авиацию сбили. Почему опозорились в конце войны сдачей своей столицы и безоговорочной капитуляцией, совершенно непонятно. Ещё будучи совсем мелким, я сильно удивлялся, когда мы с дедом мылись в бане. У деда правая ягодица сверху была украшена пятачком тонкой блестящей кожицы. А вот снизу отсутствовал здоровенный кусок с мой кулак. Причём там шрам был страшным и здоровенным, каким-то перекрученным, сине-багровым, в жгутах рубцовой ткани. Естественно, я поинтересовался. Дед, смотившийся, объяснил, что это пулевое ранение. На вылет. Должен признаться, что как-то мне это показалось диким, ведь все ранения у смелых спереди, а тут сзади, да ещё в попу. совсем как-то неловко, очень нехорошо. Хотя деда жалко, конечно, но как-то стыдно и нехорошо. На том деле и закончилось. В разговорах с мальчишками про войну я эту тему старательно обтекал. В семье были ещё вывавшие, но все они как-то категорически не вписывались в плакатный образ бойца-победителя. Часто в гости приходил брат деда. С одной стороны, он был моряком, участвовал в обороне Одессы, списавшись там с корабля на берег в морскую пехоту. Это звучало дико. Морская пехота. Сейчас такое представить трудно, потому как американцы со своими маринами морскими пехотинцами так всем прожужжали уши, что теперешние дети, небось, скорее пехоте удивятся. А вот в то время, когда я был маленьким, как-то странно это звучало. Как какой-то суррогат пехоты. Моряки ж должны на кораблях воевать, а то вдруг в пехоте. всё равно как спешенный танкист или лётчик. Потом брат деда воевал под Севастополем. Там и попал в плен. Ну как так в плен? А героически подорвать себя гранатой с десятками немцев. И хотя дед уважительно отзывался о том, как воевал его брат, к самому брату он относился не очень хорошо. И я это понимал так. Брат деда женился на некрасивой и бесторемонной толстой бабе с трудным голосом. много пьет и с дедом часто спорит. Отсюда и прохладность в отношениях. Сильно потом уже узнал, что брат деда после немецкого плена и хватанув еще конца войны после освобождения, все время был уверен, что скоро будет новая война и потому глупо заводить детей, а надо жить в свое удовольствие. Ладный умный парень стремительно спился, и красивые женщины, идя чередой, как-то незаметно превратились в страшноватых баб, последний из которых хватило уман держать мужа, так и убедил расписаться постоянно датам. Меня ещё удивляло, что она отмерывает ему из бутылочки, которая всегда была у неё в сумке доза партвишка, по чуть-чуть, но довольно часто. Деду не нравилось, когда его брат начинал над ним посмеиваться. Ишь, выводак родил, а вот сейчас война будет и всё. Яди хоть пожил. Не нравилось, что пьёт Не нравилась его беспардонная жена. А потом мне попалась книжка Ремарка на Западном фронте без перемен. Этого писателя я уважал, и потому отношение его героя к ранениям в задницу как к совершенно одинаковым с другими меня удивили и заставили подумать. То, что и смелый может получить рану в спину, а тем более в задницу это я тоже понял. Опять же и бабушка как-то невзначай вспомнила, когда я пришёл из школы с разбитым носом, что вот дед-то в драке был крут. И видеть его было непросто. И что она, будучи завидной невестой с выбором, выбрала его после того, как он на деревенских посиделках отлупил деревянной лавкой целую кодлу пришедших озорничать парней из соседской деревни. То, что мне удалось в своё время выспросить у скупо рассказывавшего деда, запомнилось. Получилось отрывочно и не очень точно. Дед-то мне называл и деревни и части и фамилии генералов и другого начальства, фамилии товарищей. Он всё это отлично помнил. Забывал то, что было час назад, а то, что было тогда, помнил точно и не путался. В Финскую войну дед служил в зенитно-пулемётной роте. Это с четверённые станковые пулемёты Максим на тяжелённые тумбы, установленные в кузовах грузовиков. Работы было много, боёв мало. В Офинов было не густо самолётов, летали они редко. Финская армия дралась за свою землю свирепо, и потери в нашей пехоте, штурмовавшей линию манергейма, были серьёзны. Деду запомнились наши горелые танки, особенно многобашенные монстры. Дырочка в броне маленькая, а танк сгорел, люки закрыты и горелым мясом пахнет вместе с горелой резиной. Или если не горелый, под танком и на броне кровь в студнем. выбили финов из деревни. Танки по улицам ездят спокойно, а пехотинцев тут же расстреливают, не пойми откуда. Прибыло начальство, распорядилось. Пришли огнемётные танки, маленькие с длинным стволом, на конце которого горел шмот пакли. От этого огня вспыхивала струя горючей жидкости. Сожгли дома. Оказалось, что стрельба велась из подвалов, переоборудованных в доты. Сапёры эти подвалы подорвали практически без потерь вместе с их гарнизонами. Ходили слухи, что у Финов воюют и женщины. Мои руки автоматически раскладывают по увесистой сумке бинты и медикаменты. Это никак не мешает вспоминать. Дед ни разу среди мёртвых Финов женщин не видел, но эту точку зрения разделял уверенно.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 Мужик бы двух дурней ленивых не упустил бы. Усмехаясь про себя. Тогда это было совершенно нормально, сейчас бы уже окрестили сексизмом. Колонну грузовиков вечером обстреляли из засады. Ответ получился внушительный, фины его явно не ожидали. Видно, приняли боевые машины за обозные, вот и напоролись. Из четверённых-то сильное впечатление. Один пулемёт не напрягая с 300 выстрелов в минуту. А тут в четвером с одной только машины 1200 пуль в минуту, да машин ни одна. Колонна остановилась. Потом собрались и прочесали опушку. Нашли какие-то финские шмотки и брошенный автомат Суами с круглым диском. Боец, который на гражданке был часовщиком, взялся его разобрать. Разобрал-то его быстро, а потом оказалось многовато лишних деталей. Не получилось его собрать, бросили в костер. Почему-то часть роты стояла отдельно, и потому пришлось выбирать каптан Армуса и повара для тех, кто стоял в отрыве от основной группы. Выбрали деда, чем он явно гордился. Мне так это и сейчас кажется хлопотным делом. А деду польстило, что его посчитали достойным, порядочным человеком. Ну и натерпелся в первый же день. Привез мясо и, взвесив, ужаснулся. Недостача, причем большая. Кимонса обратно. Ему со смехом показали на всё ещё лежащий на весах топор, гдет его с горяча положил вместе с мясом, вместе и взвесил. Получил дополнительно кусок с гарниром из шуточек. Привёз, сварил, взвесил варёное мясо. Опять ужаснулся. Мяса стало снова меньше, чем было. Чертовщина какая-то. Но осторожненько полуточнял, успокоился. Умные люди разъяснили, мясо оказывается уваривается. вареное легче сырово. Думаю, что сейчас многие удивятся. Во какие лохи! Эти болваны не стырили кусок мяса, а вернули. И коптер-дурак какой-то при кухне, а не воровал. Да и работе обрадовался тоже, значит, лох. Не лохи, они не работают. Могу только сказать, если так. Поганое сейчас время. А то время, когда они были подальше от начальства и как бы совсем сами по себе было очень спокойным, Не было дурацкой работы из принципа, чтоб солдат только занять. Деду, например, очень не нравилось перебивка лент для пулемёта. Это было как раз, чтоб не бездельничали. Из длинющей ленты в 1000 патронов надо все патроны вынуть, почистить саму ленту, почистить патроны и потом машинкой вставить обратно. Было много работы по обустройству. Уже была зима, надо было и жильё сделать, и баньку. В войсках того времени это было привычно, как в Сталина место и надолго. Тут же начинали обзаводиться баньками для личного состава. Командиры гордились, если их подчинённые живут удобнее и бани если лучше, чем у соседа. Помимо деда были и другие мастера, но плотники. А плотник супротив столяра краснодеревщика никакого сравнения не выдерживает. Поэтому дед ещё и стройкой там руководил. Соседям носу тёрли. Добротные получились и блиндажи, и бани, и прочее, что требовалось. Дед хорошо и печи клал.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 Для остальных бойцов это приключение было долго основной темой источников всяческих шуточек и подковырок. Как Иванныч за крысоком охотился. Но вместе с тем зауважали больше, потому как чистота на кухне это дело. Одет после похорону убиенного крыса, подале от кухни задумался, чтоб пасюк посреди леса делал. Ну не живут крысы в лесу, а они в домах живут. Стал копать снег, где крысова нора была. Под снегом слой углей, а под углями недогоревшие доски бревна и кирпичный свод с люком. Дом был с подвалом. Дом-то сгорел, а подвал уцелел и оказался набит всякими солениями и вареньями, что здорово улучшил рацион зенитчиков. Ощутимый оказался приварок. Опять же, по нынешним понятиям, лохство сплошное. Чтоб товарищам все это продать, а не отдавать даром, разбогател бы. Вообще финские дома поражали зажиточностью. Сами-то дома не то что бочень, наши тоже не хуже строили. А вот городская мебель и особенно костюмы на плечиках удивляли. Дело понятное, война шла в самых фешенебельных местах Финляндии, на курортах Карельского перешейка. Потом в 1944-м докатилось до куда более скудных и убогих мест, разительный был контраст. А на Карельском жили весьма небедные финны. В подвалах оставались запасы, и хотя политбойцы рассказывали, что финны все отравляют, ели.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 Видно, чтоб сено на сквозняке было. Потерь в Зенпульроте было мало, и какие-то они тоже были нелепые. Два солдата чистили пулеметы после стрельбы. Один случайно нажал грудью на общий рычаг спуска. Стоявший напротив был убит на повал. В одном из четырех пулеметов в стволе оказался патрон. К деревне, где стояли наши войска, из леса на лыжах прикатило гуськом пять эрафинов. Их увидели издалека и сбежались посмотреть.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 Тут и оказалось, что поглазеть пришли без винтовок. Пока то-сё, финны уже у леса. Если финн встал на лыжи, его и пуля не догонит. Но одного догнала. Тогда двое финнов раненого подхватили подмышки, двое других съехали с лыжни и пошли, проторивая лыжни для носильщиков, чтоб тем, кто раненого, тащит не по целине переть, и в момент в лес. После этого наши сделали такой вывод, без винтовки никуда, чтоб всегда при себе. А то умыли почти в чистоту. Так и учились. Ещё дед запомнил финские окопы, старательно сделанные, глубокие с обшивкой, и то, что во время наших артобстрелов фины утекали во вторую линию, а наши молотили по первой. Когда артобстрел прекращался и наша пехота поднималась, фины тут же занимали передовые окопы и встречали атакующих плотным огнём. Пока кому-то из артиллеристов не пришло в голову перенести огонь на вторую линию,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 Невеликое счастье на мертвицов Пялица. Я до тех финских ополосах за ограждением где-то отзывался с уважением. Большая работа и грамотно сделана была. Уже летом 1940 года дневной марш по пыльной просёлочной дороге. На потных солдат пыль ковром садится, вместо лиц странные маски с зубами и глазами. Не узнать разве что по голосу. В глотках пересохло. Долгожданный привал. в лесу у озера. Солдаты толпой к воде. Дед был дневальным, задержался, но быстро договорился с другим парнем с соседней машины и тоже побежал с дороги под уклон, снимая пилотку, ремень и гимнастерку. Влетел в кучу сослуживцев, а они, полуодетые, почему-то в воду не лезут, хотя жара и пыль на зубах скрипит. Дед их спрашивает, а они пальцами тычут. В воде неподалеку от берега лежат на дне прошлогодние трупы в нижнем белье. Непонятнo чьи. Почти скелета уже, но ещё не совсем. Вода прозрачная, всё в деталях видно. Поплескались с краешку. Не вышло купания. Дальше поехали как пришибленные. Кто там валялся, одному богу известно. Сейчас, конечно, ясно всем, что там могли валяться только совки, потому как финны практически войну выиграли, только от щедрого сердца, отдав всё, что им сказал Молотов. своих солдат они не бросали, и вообще финов нисколько не погибло. Мне лично так считать мешает то, что мой родной дядька нашёл как-то вместо гриба череп, принял его за шляпку боровика, торчащую из мха. Потом они с приятелями скотали мох и нашли несколько скелетов в полном обвесе с лыжами, оружием нескольких финов. Рассказывал он, что там они лежали практически кучей, а считать не было интереса. Начало 60-х годов, всё ещё было неплохого сохранения. И финская обувь с загнутыми носами, и свитера и кепи. Ну, тогда ж не мальчишки такого добра видали много. А эти лыжники, судя по многочисленным пулевым дыркам в костях, попавшие под пулемёт, были какими-то нищебродными. Даже ножи были какие-то некрасивые. И другие мои знакомые не раз находили в лесу финские останки. Да, я знаю, что наша партия и правительство хреново относилось к нашим погибшим бойцам, и их много и сейчас лежит недопохороненными. Но не надо рисовать наших врагов ангелами во плоти. У них тоже всякое было. Вот чего у них не было это такой выжженной земли, какую они устроили у нас, уходя с нашей земли. И нашим дедам надо было всё отстраивать заново. Может, потому не до мёртвых было. Дед вернулся с финской войны целым и невредимым. Никого не убил и не привёз никаких трофеев. После финской дома прожил всего ничего. практически на следующий же день после объявления войны был призван и началась ещё более страшная и длинная война. Меня кликают, встряхиваюсь. Нет времени для глубокомысленных раздумий и воспоминаний. Санн инструкторы стоят кучкой, нервно курят. Мальчишки совсем. В одну шеренгу становись, команду им. Не слишком шустро и ворча что-то всё-таки выстраиваются кривоватой шеренгой. Сейчас пойдём к цехам. Задача сбор уцелевших раненых. Вопросы? А если там живых нету? спрашивает один из средины, вёрткий такой, ушанка у него нахлобучена с чужого плеча, уши торчат смешно. Надо бы поуму, чтобы он сначала разрешение попросил на вопрос. Как ни как я всё-таки успел стать офицером, но всё равно для этих мальчишек я штацкий, так что чёрт с ним. Тогда упокоение зомби. Сбор оружия и действия по обстановке. Опыт оказания медпомощи есть? У кого есть, поднимите руку, говорю им. Поднимают руку трое. Маловато. Значит, напоминаю. Если кровотечение, заткнуть дыру тампоном или интпакетом, кровь остановить, рану перевязать, сломанные конечности не дермашить, а обездвижить на два сустава минимум. Шины у нас нет, доносится из строя. Пользуйтесь подручным. Вот я недавно магазин пустой на перелом примотал. Собираешься им курс лекций читать? Тихо, чтобы не ронять моего авторитета, деликатно спрашивает Ильяс у меня. По тону понятно, что он категорически не одобряет моего почина. Только самое важное и то в двух словах. Также негромко отвечаю я. Лучше им скажи, чтобы оружие держали на готове, но на предохранителе. Поодиночке не шарились и не перестреляли друг друга с дуру. тот Илья прав. По возможности кратко говорю им это. Илья Стерпелева выжидает конца речи и тут же распределяет мальчишек, кто с кем двигается.